Но, ну, конечно, это в том случае, если никто прежде не перережет парню горло, что тоже отнять не исключено. В тот день, когда я срежу с твоего пояса кошелёк, я назову себя принцем воров, после тяжёлого вздоха заявил наконец кот. Этот титул уже занят моим племянником Джадом-слотаром. А его тебе не переворовать, талант простым мастерством не приюзайдёшь. Ещё посмотрим, запальчево ответил кот. Мой день придёт. Ага, только ты рискуешь умереть от старости, дожидаясь этого. Вот уж нет, клянусь святым балиным. Раньше ты ухитрялся услышать моё приближение за 10 шагов, а сейчас чуешь только, когда я подбираюсь вплотную. Видишь, я совершенствуюсь. Знаешь, Сэт, мне только что пришла в голову кощунственная мысль. Ведь минуту назад я мог всадить тебе прямо в лопаток нож, прежде чем ты успел бы обернуться. И это значит, что ты не такой уж неуязвимый, как говорят люди. Иногда помойный кот ухитрялся привязать и самого себя в своей самоуверенной наглости. Я хмуро смирил его взглядом. Да, парень растёт и становится опасен, возможно, даже слишком опасен, но честен, по крайней мере, со мной. Я сверну тебе шею, прежде чем ты хоть бы примернешь к удару. Честность в ответ на честность. В какое-то время мы шагали молча. Я размышлял над новым делом, а молодой негодяй просто грелся в лучах славы. Чувствую, какими глазами смотрят на него вышагивающийся рядом с выродком прохожие. Среди них наверняка найдётся тот, кто знает кота в лицо. Он шепнёт одному важному человеку, потом другому, так создавалась репутация, так обреталось уважение на улицах. Про мальчишек, входивших в малолетнюю банду кота, и шнырявших вокруг нас в почтительном отдалении, я и вовсе молчу. Для них юный головорез был чем-то вроде полубога, приручившего чудовище. Я не торопился развеять эту легенду. Иногда коты его оборванное окружение оказывали мне определённые услуги. Всегда полезно иметь под рукой несколько десятков быстрых ног, цепких пальцев и наблюдательных глаз. Слышал новость. Уновь нарушил молчание помойный кот. Дочка Морин, шаманки, нашлась, точнее, то, что осталось от её дочки. Это опять работа рисовальщика. как и Лилиана, Гера белоручка, Евгений и все остальные, кого он расписал своим пёрышком. Я видел её тело след. На ней живого места не осталось. Я промолчал. Рисовальщиком с недавних пор начали именовать кровавого убийцу, поначалу охотившегося на уличных проституток, а затем и просто на молодых девушек из бедных семей блистательный проклятого. Девушки бесследно исчезали, и никто не знал куда. А через некоторое время мусорный патруль находил их тела в разных частях города, часть намытые и белые от потери крови, нагие тела, изрезанные острым лезвием. Рисовальщик никогда не насиловал и не трогал лиц своих жертв. Он вообще не причинял им вреда, никаких синяков и кровоподтёков. Даже кисти рук и лодыжки он оборачивал тканью, чтобы не оставить следов от верёвок и ремней. похитив жертву, маньяк одно раз брался за неё не сразу, дожидаясь, пока с тела сойдут все следы от побоев или случайных ушибов. В таком случае между похищением и появлением на улицах тела могло пройти несколько дней, а то и недель. И только очистив полотно, рисовальщик брался за создание своих шедевров. На ещё живых девушках он вычерчивал немыслимые кровавые узоры, выписывал древние руны и даже создавал отдельные законченные рисунки. Резец гулял по телу жертвы, пока она оставалась живой. Как только девушка погибала от потери крови или болевого шока, рука ресавальщика останавливалась. Затем он обмывал тело, расчёсывал ему волосы и выбрасывал на одну из улиц Ура. За ним охотилась добрая половина городской стражи во главе с псами правосудия. Привлекались маги-дознаватели, которые пытались вступить в контакт с духами убитых девушек, но маньяк оставался неуловим. Многие горожане крепко подозревали выродков, и я не могу сказать, что безосновательно. Если не один из слотеров, то кто-нибудь из Маллиганов или Морганов вполне мог открыть в себе творческую жилку. Да уж. Как там звали дочку этой шарлатанки Морин, промышляющей гаданиям и дешёвыми спиритическими сеансами? У неё вроде ещё были такие густые рыжие волосы. Раньше шаманка день и ночь проклинала того, кто похитил Адет. Продолжал кот А теперь она просто часами сидит в своей комнате и пялится в хрустальный шар, пытаясь увидеть в нём дух дочери. Я велел Майе снести что-нибудь поесть, пока старуха совсем не завернулась, но та даже не заметила, что кто-то приходил. Майя насильно кормит её ложечкой. Я аккуратно переступил горку конского навоза, а помойный кот, примерившись ловким пинком, отправил её верхушку прямо в спину мелкого клерка в форменной мантии магистрата, что обогнал нас спеша по своим делам. Колярка подпрыгнул от неожиданности, обернулся было с возмущённым видом, но тут же прикусил язык и припустил во все тяжки. Кот в довольной ухмылке оскрёлил мелкие зубы, затем его лицо вновь приняло серьёзное выражение. Морен совсем чокнулась, едва ли когда-нибудь станет нормальной. А жаль, когда я был совсем мал, старуха была добра ко мне. Да и её рыженька Адет, зачем ты мне говоришь это? Ведь она приходила к тебе сэт. Она умоляла тебя найти её дочку. Ты вполне мог бы это сделать. Даже псы правосудия колдавской ковинуры не сумели наопасть на след рисовальчика, хотя буквально роют носом землю. Что ж ты хочешь от меня? Люди не мой профиль. Ты мог бы, он прямо повторил помойный код, ещё больше выпячивая подбородок. Когда ты берёшься за дело, оно всегда срастается. Ты слотер, ты способен на большее, чем все остальные. И в отличие от прочих своих родичей, ты действительно помогаешь людям или хотя бы стараешься помочь. А за деньги, веско напомнил я. Оставь кот, я не занимаюсь благотворительностью, а моры ничем не заинтересовала меня. У шаманки всех сбережений было, несколько серебрушек. Помойный кот мрачно поджал губы. Жестокий и беспощадный для своего возраста, он всё же страдал излишней сентиментальностью, особенно по отношению к юным девушкам. Причиной была его младшая сестра Майя, которую молодой Мирзавис берёг и опекал, как зеницу ока. Оба выросли на улице, и чтобы прокормить сестрёнку и беречь её от лап сутенёров, а какое ещё будущее может быть у уличной нищенки, мальчишке пришлось плюнуть на собственное детство. Он не ограничивался только воровством, Как я уже говорил, под началом кота обреталась целая банда таких же проворных, рано созревших юнцов, не брезговавших ничем, в том числе грабежом и разбоем. Я знал, что кот жестоко расправился со всеми, кто пытался оспорить его право на лидерство в банде, и укрепил свой авторитет на недосягаемой высоте. А когда он ухитрился свести дружбу с выродком-слотаром, котята стали буквально поклоняться своему лидеру. под его руководством малолетние негодяи взяли под своё начало несколько улиц, примыкавших к Ракантизис, с которых успешно выжили более взрослых конкурентов. Нищие, вымогающие милостыню уличные проститутки с сутенёрами, которых мальчишки спорили на ножах, всевозможные шарлатаны, прорицающие знавидищи и гадалки все платили юному бандиту его долю. Помойный кот ухитрился даже каким-то образом договориться с ночными ангелами, чтобы они оставили его в покое. Полагаю, он просто прикрылся моим именем. Дружбой с этим слотаром мальчишка бахвалился напрополую. Нет, ну в самом деле, кто ещё мог протянуть руку к кошельку выродка и не остаться как минимум коллегой? При всех своих пороках, помойный кот также обладал чувством примитивной справедливости. Молодой негодяй немного нравился мне, и по сему я считал своим долгом избавить кота от заблуждений. Справедливостью в баллистатном проклятом нет, кроме той, что диктует сильный. На свой лад не особо интересуюсь, устраивает ли она кого-то ещё, кроме него самого. Послушай, Сэт, после нескольких минут размышлений заговорил кот. Скажи, а если бы вдруг пропала моя сестра, и я пришёл бы к тебе за помощью, ты отказал бы мне, так как отказал Морайн шаманке? Я сделал бы тебе скидку, не задумываясь, ответил я. Мальчишка побогровел от гнева и с силой сжал кулаки, и его тёмные глаза заблестели злостью. Ты берёшь много и берёшь золотом свет. У меня никогда не набралось бы половины твоего самого маленького гонорара. Где бы я нашёл эти деньги? Ты бы нашёл, просто сказал я и повторил с нажимом, словом втолковои истину неразумному дитяте, чтобы спасти Майю, ты бы нашёл. А я думал, ты мой друг, Сэт. На сей раз я промолчал. Я думал, ты мой друг, вновь произнёс помойный кот, повышая голос. Я криво усмехнулся. Юный бандит резко остановился. Сэт Слоттер, порой я просто ненавижу тебя. Ты храбрый парень, кот, брось вещь с плечо. Но если ты не научишься верить только себе, когда-нибудь мусорный патруль подберёт твоё остывшее тело. Потрудись, чтобы не я был причиной этого, а сейчас убирайся. Я слышал, как за спиной помойный кот злобно топнул ногой по мостовой. Его срывающийся на крик голос летел мне в спину, заставляя людей испуганно оборачиваться и ускорять шаг, торопясь убраться подальше. Вокруг нас мигом образовалась пустота. Смертные правильно делали. Гнев выродка, если его разбудить, ужасен. Слепой и бесстрастный, точно стихия, он губит правых и виноватых. Не особо разбираюсь в том, кто действительно заслуживает наказания. Вой слотора ведёт себя так, словно вы и в самом деле демоны под человеческой личиной. И будто вам нет дела до простых смертных, но на самом деле вы не так уж отличаетесь от людей. Да вы живёте много дольше и знаете неизмеримо больше, чем самые мудрые из нас. Но в остальном чем вы лучше? Если в тебя воткнуть нож, потечёт такая же красная и горячая кровь. Я остановился и неторопливо повернулся к коту. Мальчишка осёкся, сообразив, что сболтнул лишнего. В глазах его мелькнул страх. Помойный кот отступил на шаг и напрягся, но всё же не побежал. Вот тут ты ошибаешься, кот, спокойно сказал я. Моя кровь ко всему прочему будет ещё дымиться и вонять серой. Понял? А теперь и это твоя последняя возможность. Пшёл вон. Уходя прочь, я думал, что сегодня какой-то совсем уж суматошный день. Герцог Тирановов, старые пары, помойный кот. Нет, ну подумать только, выродку, чуть ли не силы приходится отгонять из себя смертных одного за другим. Кому сказать не поверят. Свернув с Королевского тракта и прошагав ещё пару кварталов, я наконец добрался до конечной цели своего путешествия. Имеющий весьма дурную репутацию кабак Пьяный Огр, полностью оправдывает своё название. Внутри трудно обнаружить человека подобной существу, способное без лишних усилий ворочить языком, а шум и гам и нетрезвое рёва посетителей кабака производит не меньше, чем самый настоящий огр. Только при моём появлении этот шум резко стихает. Зав всегда ты пьяного огра, словно по команде затыкаются, опускают носы в своей кружке. Одноглазый хозяин кабака, тучный и округлый, словно головка сыра, перебрасывает через плечо грязную тряпку, которой вытирал кружки, и торопливо бежит навстречу, колыхая необъятным брюхом и выдавливая на лицо угдлевую улыбочку. Надо сказать, что когда я появился здесь первый раз, приём был далеко не такой радушный. В Огаре собиралась настолько гнусная бесшабашная отреве, что нашлись даже смельчаки, готовые бросить вызов выродку. Закончилось всё в конечном итоге, по-моему, хотя и пришлось изрядно помахать кулаками, да и самому получить несколько ощутимых зуботычин. Не глядя ни на кого и не здороваясь, отстранив подбежавшего хозяина, я прошёл через притихший кабак к чёрному ходу и прикрыл за собой дверь, за которой тут же занеслось нестройное гудение пьяного человеческого роя. Внутренний двор за пределами кабака образовали несколько зданий, смыкающихся друг с другом так, что пролезть между ними смог бы только ребёнок, да и то изрядно тащавший. Если не считать чёрного хода, ведущего из пьяного огра, только одно из них имело дверь, выходящую во двор, далеко не каждому пройти чёрным ходом, и уж совсем немногие знали, как надо постучать в эту дверь так, чтобы она открылась, а не огрызнулась пистолетным выстрелом через потайное окошечко, проделанное аккуратно на уровне брюха. А я знал. Дверь открыл знакомый орк, угрюмый и мрачный настолько, что бросив на него один только взгляд, начинаешь чувствовать себя так, будто хватил глоток уксуса. Если не считать непередаваемо кислого выражения лица, зелёная кожа мало чем отличалась от своих собратьев. Тот же невысокий рост, мощный разлёт бугристых плеч, тяжёлые крепкие костяк словно у гигантской обезьяны. Грязно-зелёная кожа местами так сильно шелушилась, что казалось, будто на ней наросли чешуйки. Чёрные раскосые глаза смотрели недобро и подозрительно. Волосы на голове заплетены в несколько коротких толстых косиц в соответствии с традициями клана. Узнав меня, орк ещё больше скривился и, подняв руку, ожесточённо почесал голову, словно припоминая тот самый удар пистолетной рукоятью, с которого началось когда-то наше знакомство. Твой хозяин, вместо приветствия, спросил я. У тебя, к хант, зеленокожий кивнул и отступил в сторону, убирая пистолет за пояс. Хант на наречии орков почтительно на обращение к равному или более сильному воину. Никак их лордов и господ зеленокожие не признают, даже когда нанимаются служить охранниками или телохранителями. Сказать по правде в уре, при всей его терпимости к иноземцам и даже к нежити, не долюбливают обитатели северо-западных пустошей. Слишком примитивные, слишком дикие, слишком свирепые орки могут наломать немало дров, если их вывести из себя или не дай бог дать напиться. С другой стороны, наниматель, которому орк присягнул традиционной клятвой своего клана, может быть спокоен. Недруги доберутся до него не раньше, чем пойдёт последний степной викинг. Ну или огрёбёт рукояткой пистолет в башке так, что дух вон. Черепа должен сказать у орков толстая. Так что последнее по силам не каждому. Отсюда и кхамп. Здравствуй, игрок. Лорд Слотэр. Мужчина в щигальской ропилье с рукавами длинными настолько, что ими можно было подметать полы, почтительно склонил голову. Высокий и сутулый, он торопливо отложил перо и лист бумаги, отодвинул потрёпанную книгу, выписками из которой занимался, и жестом пригласил меня опуститься в ближайшее кресло. Во время нашей первой встречи покрон, этот жульеватый колдун не легал, занимавшийся своими делишками тайком от магистра и колдовского ковена Ура, был далеко не так любезен. Более того, мошенник даже попытался спلوтать со мной в некой игре, где ставка являлась душа прекрасной летиции Турвиль, гитеры с улицы чувственных наслаждений, известной так же, как пожирательница мужчин. В результате шулерства, покрона, простенькая игра "продержись ночь в доме с чудовищем" обернулась кровавой бойней, в которой я даже на время расстался с собственным телом и едва не потерял навсегда душу. Окран на одном из южных наречий означает игрок, но этому ловкому мошеннику больше подошло бы прозвище шулер. Та игра в конечном итоге всё одно закончил в мою пользу, а лавкач, как это рано или поздно случается со всеми нечистыми на руку игроками, был пойман и нещаднобит в воспитательных целях, как вы понимаете. Процесс пошёл жулику на пользу, с тех пор он с большой готовностью и неподдельным энтузиазмом старается помочь мне во всех затруднительных ситуациях. Вот и сейчас покром всем своим видом излучал радость по поводу моего визита, сулившей ему очередные неприятности. Он ещё больше сутулился и даже скособочился, словно проткнутая шпагой плечо всё ещё болело. А на лице появилось мучительное выражение, точно у грешника, насильно приведённого в исповедальню. Чем могу помочь, лорд Слотер? Пока только советом. Скопировав жест волшебника Нелегала, я указал ему на кресло рядом. Покром вздохнул, сходил куда-то в дальний угол и вернулся с бутылкой вина и двумя бокалами. Расплескав содержимое, он протянул один бокал мне и сел рядом с выражением нарочитого внимания на лице. Я попробовал угощение, остался доволен. Сухое и немного терпкое вино не очень напоминало любимое мной лазу южного Тарна, однако на вкус было весьма недурно. Ты ведь у нас большой специалист по играм, Покром, не так ли? Калдун неохотно кашлянул и торопливо заслонился бокалом. Теперь он, кажется, не очень любил игры, а может, это был своеобразный рефлекс, срабатывающий в моём присутствии. Я специалист по играм и по воображению, неторопливо продолжил я. И даже по играм в воображение. И я прав. Лорд Слоттер очень лестно отзывается о моих скромных способностях, осторожно вздохнул мошенник. А до чё ж скромничать? При нашем знакомстве ты даже моё воображение своей игрой удивил. Я благодушно махнул рукой. Но забудем об этом. У меня есть серьёзный вопрос, на который нужен серьёзный ответ. Ты согласен с тем, что воображение может убить? Покров вопросительно поднял бровь. Он, кажется, посчитал вопрос риторическим. В прямом смысле игрок убить самым натуральным образом. Скажи, можно ли вообразить себе кошмар настолько страшный, чтобы он стал смертельным? Эм, я видел немало стариков, которых хватил апоплексический удар от пережитого ужаса. После секундной паузы вежливо ответил Колдон: "Да и парочку взрослых мужчин тоже". Горечь не об этом, я махнул рукой. Я говорю о другом страхе, о ночном кошмаре достаточно жутком, чтобы материализоваться, такое тоже возможно. И я не верю, чтобы представитель рода Слотеров об этом не слышал. Ты не дослушал, игрок. Мне доводилось не только слышать, но и видеть материализовавшиеся страхи, а пару из них и вовсе развеять. Но сейчас я спрашиваю о другом. Может ли кошмар, не обретая плоти, оставаясь всего лишь жутким сном, убить человека? Покров сдержанно улыбнулся, и споку уступил ём место любопытству и чувству превосходства. В области страхов и фантазий он считал себя истинным мастером, и надо признать, не беспочвенно. Покрано умел создавать страхи и преподносить их людям в виде жутких иллюзий. Почему нет? Мысль человека нематериальна, но вполне способна обернуться конкретным действием. Чувства, которые мы испытываем, не всегда имеют физическое выражение, однако велико за собой как разрушительные, так и созидательные процессы. Страх вполне может загнать человека, как лошадь, лишить сна и покоя, привести к разрыву мелких внутренних сосудов. Всё это ведёт к смерти. Многие смертные проклятия, которые так любят насылать друг на друга обитатели Ура, не имеют силы до тех пор, пока их не узнаёт проклятый. Как только он убеждает себя в том, что проклятие существует, страх разъедает его изнутри, давая чарам силу. Я удивлён, что вы спрашиваете, ведь на этом принципе, собственно, и были построены мои игры, в одной из которых вы сыграли. Я мрачно взглянул на колдуна, и тот, сообразив, что ляпнул лишнее, прикусил язык и торопливо приложился к бокалу. Он удивлён, В том-то и дело, что в игре со мной Покран сжулил, обставив всё так, что вместо искусственной реальности и иллюзорных монстров мне пришлось наяву сражаться с самими что ни на есть натуральными чудищами. При одном воспоминании, как ловко провёл меня этот щёголь, я буквально вскипал от гнева, да так, что в комнате становилось жарко. А следы зубов, игрок, спросил я колдуна, чуть успокоившись и дождавшись, пока тот перестанет стучать зубами по краю бокала. Может ли страх оставить следы зубов на руке? А лицо Покрана приняло недоумённое выражение. Можно ли испугаться укуса воsnake так, чтобы проснуться с отпечатками зубов на коже? И Покран поджал нижнюю губу и на короткое время задумался. В принципе, это вполне возможно. Янауастрилуша, каким образом? Вера человека творит чудеса, лорд Слотор. Особенно хорошо это знают мессианские святые, которые без всякой магии, одной только силой своей веры и благочестием ухитряются творить деяния, посрамляющие самых могущественных волшебников. Вера это нечто более глубокое, чем сознание, и более сильное, чем чувство. Если человек искренне верит в то, что он мёртв, он будет мёртв. У детей, желающих привлечь внимание родителей и делающих вид, что они заболели, и в самом деле возникают все признаки болезни. у них повышается температура, выделяется пот, появляются пятна на коже. Я это по себе помню. Никогда не видел, чтобы кто-то вообразил себе укус на руке, задумчиво произнёс я. А я видел, как бы между прочим заметил Колдун. Что, встрепенился я, словно охотничий пёс, ставший на след. Однако покран быстро разочаровал меня. Да, видел лорд Слотер. На ярмарках этим вовсю промышляют шарлатаны, владеющие безобидным гипнозом. Они погружают мельчаков из толпы в транс, а потом дотрагиваются до них веточкой. По все усы слышно объявляя, что это раскалённое тавро. Толпа сначала радостно гогочет, когда разом вышедшие из транса мельчаки принимаются скакать и прыгать, дуя на обожжённую конечность, а потом раздражается изумлённым "у-у-у", когда там, где веточка коснулась кожи, проступает рисунок свежевыжженного клейма. Я видел однажды, как мастеровому внушили клеймо вора. Кто-то потасовка была. Бидолог-гипнотизёр так отхватил по башке. Прерывая его рассказ, я вскочил на ноги и возбуждённо заходил по комнате, одновременно досадуя на себя и радуясь тому, что всё встало на свои места. Крохи пепел, как я сам до этого не додумался. Простое самоунушение, не порча, не проклятие, не бест, не демон, только вера и собственное подсознание. Конечно, если твоё подсознание верит, что ты мёртв, ты мёртв. Если оно говорит тебе жарко, ты на сильном сквозняке, покрываешься потом. А если оно грызёт тебя испалинскими клыками, на твоём теле открываются кровоточащие стigматы. Да. Как просто и одновременно сложно. Я мог бы снять порчу, развеять проклятие, изгнать бесов и уничтожить демона, но как победить воображение герцога Тиранова? Как уничтожить чужой страх? Сам этого не заметив, последнюю фразу я произнёс с лог Очень просто, пожал плечами Покров. Надо узнать его причину. Если её устранить, исчезнет и сам страх. Кошмары не бывают беспричинными. Я думал об этом. А если человек не знает истинных корней своего страха? Знает. Просто некоторые страшатся взглянуть в лицо собственным демонам. Усложним задачу. А если причина кошмаров неустранима? Ну, тогда остаётся только научиться жить в вечном страхе, пока он не прикончит тебя. Если у вас лорд Слотер наняли для борьбы со страхом, и это ведь не празный интерес привёло вас ко мне. То полагаю, лучше будет вернуть задаток. Вы же не можете вытащить страх из головы человека в наш мир, чтобы прикончить его в своей любимой брутальной манере. Тут лучше подойдёт исповедник. Вытащить в наш мир и прикончить, задумчиво повторил я и улыбнулся. Мысль пришлась мне по вкусу. Просто и действенно. Как раз в правилах с этого блюдка слотер, предпочитающего идти по жизни кратчайшим маршрутом, напролом. Просто вытащить и прикончить. Покранодивлённо смотрел на меня, забыв про бокал вина в своей руке. Асмусленное тисчирование пространства, торжествующе проговорил я. Ты ведь мастер этого магического трюка, игрок. Если ты можешь создавать искусственные реальности из своих фантазий, почему бы тебе не сделать реальными кошмары другого человека? Тогда я смогу погрузиться в них и действительно убить страх заказчика самым натуральным, а по возможности, жестоким способом. Хм, нерешительно кашлянул покорн. Боюсь, так далеко моё искусство не простирается. Я мастер иллюзий, а не воплощение. умение делать нематериальное материальным высочайший дар, которым владеют считанные маги, не только блистательный, но и проклятый. На его всём мире, насколько я могу судить, на весь Ур сегодня приходится только два таких чародея, и оба входят в колдовской ковена. Да и то сказать, на создание материализующих чар им потребуется разрешение совета ковена. Вы же знаете, лорд Слоттер, как эти бюрократы относятся к осмысленному тиссированию. Калдун зажал пальцами свой нос и загнусавил, явно подражая кому-то из магов-чиновников. "Эта запретная магия, она истончает границы мироздания, и делая наш мир уязвимым для прорывов извне. Тфу, лицемеры. Как будто вызов из преисподней демонов и бесов для превращения их в магиматы не нарушает природу мироздания". Зашедшийся колдун, некогда не поступивший на службу в Ковен из-за недостатка таланта и слишком узкой специализации, ещё чего-то говорил в адрес своих коллег, отчаянно жестикулируя и гримасничая, но я его не слушал. Покровн не прав. В этом городе отнюдь не два чародея, способных превращать мысль в материю. Есть ещё несколько умельцев. Только искать их надо не среди легальных колдунов, а среди других выродков, чьих жилах течёт сернистая древняя кровь. И кому плевать на законы и запрета магистрата Колдаского Ковина да и самого короля в предачу? И лучше из них Джайрокс. Криво улыбайся своим мыслям пробормотал я. Покран разом прервал свой монолог, в коем уподавлял нелюбимых магов чиновников крысам отчера действо, побледнел и торопливо осинил себя мессианским знаком истинной веры. Хотя мошенник надо думать, и в церковь-то ни разу не был. Брат-слотер, мой племянник, личность достаточно известная блестятным и проклятым благодаря совершенно беспутному и очень даже распутному поведению, любит попрекать меня отсутствием воображения. По его словам, в обществе смертных я веду себя не чуть не лучше носорога, у которого, как известно, одно мерило для всех вещей, исключительно собственное разумение. Решения, которые я принимаю, и действия, которые предпринимаю, любят покоlambdaрить ждать. всегда направлен на достижение цели кратчайшим и, как правило, совершенно безобразным путём. Из всех доступных способов, если верить племяннику, я выбираю самый очевидный и бесхитростный, несмотря даже на все дополнительные сложности и неприятности, которые они могут сулить. Тысы от из тех людей, что отправившись в лес за гревами, вырубают целую просеку, чтобы не мешали деревья. Не могу согласиться с такой оценкой. То, что мне импонирует простота в решении самых сложных проблем, говорит не об отсутствии фантазии или хитрости. Это говорит о праве решать вопросы так, а не иначе, о праве, которое даёт сила. Если проще дать человеку в челесть, взять его за грудки и вытрясти нужные сведения, нежели скакать перед ним треся мешком золота и рассыпаясь в уговорах и посулах, то сильный человек всегда выберет первое. А если ты не человек, а выродок, всё становится ещё проще. Можно потратить долгие часы, распутывая сложный узел, или просто разрубить его одним ударом всего лишь за мгновение. Выбирать между простым, но эффективным и сложным путём стоит только в том случае, когда есть разница в конечных целях. Одно дело, если в финале тебе нужно получить распутанную верёвку целую и невредимо, и совсем другое, когда на верёвку плевать, потому что нужно освободить того, кто её связ. Чтобы распутать узел, завязанный на шее герцога Тиранова, у меня не было в запасе долгих часов. Времени не было даже на то, чтобы как следует проверить своего нанимателя и убедиться в отсутствии скелетов в шкафу. Того и гляди, королевского советника смотрит сон, а следом вылезет со здания в этом сне обитающее. Я же привык всегда доводить дело, за которое взялся, до конца. это вопрос принципа и репутации. Так что решение, которое пришло в голову в первую минуту, было самым очевидным, а потом и правильным. Джайрокс. Если кто и может воплотить ужас воображаемый в ужас реальный, это он. Дело оставалось за малым необходимо заинтересовать демона-хранителя слоторов судьбой обычного человечишки. Пусть тешищего себя высокими титулами. Определённые соображения на этот счёт у меня уже появились, как обычно простые А значит, вполне даже действенная. Я поднял руку и жестом остановил проезжавший мимо пустой экипаж, на дверце которого красовалась тусклая медияха символ гильдии перевозчиков. Близорукий щурившийся возница сначала был просиял от радости, заполучив клиента, но чуть позже, разглядев какого именно, сразу скис и помрачнел. "Куда изволит ваша светлость с трудом поборов вздох, спросил извозчик теребя кудлатую бороду. Строгой на ракантизис скомандовал я. Изощрик изобразил что-то вроде поклона и принялся разворачивать свою лошадь, нервно покрикивая на мешающих прохожих. Ты что делаешь, борода? удивился я. Быстрее будь проехать на прямо. Не извольте гневаться, ваш светлость, испуганно взвыл кудлатый. Но «Ну, вот токмо на пряму сейчас не проехать. Там оща всю улиц перекрыли, и эти, значит, псы правосудия. сами правосудия в Уре называли старших офицеров городской стражи, откомандированных в второй департамент баллистайновой проклятово, поддерживать порядок на улицах. Это была полувоенная структура, напрямую не подчиняющаяся ни магистрату, ни даже монаршим чертогам. Чтять на отобранные по физическим и моральным качествам кандидаты в псы проходили жесточайшую подготовку, которая, помимо изучения законодательства Ура, А также приёмы в защите и нападения, как с оружием, так и без него, включал ещё и магическую трансформацию организма. Алхимические вытяжки и специальные заклинания наделяли будущих псов неестественной силой и быстротой, понижали их чувствительность к боли, делали менее восприимчивыми к магическим атакам. Лучшие образчики, выходившие из подруг магов и зверов, работавших по заданию Ковена на второй департамент, были способны на равных тягаться с выродками. Конечно, только с некоторыми. А худших, те, что сломались, не сумев пройти обработку до конца и превратились в полупарализованных, разбитых, изувеченных молодых коллег, старались не вспоминать. Магистрату выплачивался небольшой пенсион, и на этом вся государственная забота заканчивалась. Магическая обработка будущих псов не ограничивалась только мускулами и связками. Специалисты второго департамента забирались ещё и в голову своим подопечным. Четкая ментальная прокачка сознания делала подопытных невосприимчивыми к любым поулам и искушениям, какие только способны увлечь на скользкую дорожку. Пса правосудия нельзя купить, соблазнить, запугать или заставить каким-то иным способом нарушить закон. Его даже переколдовать невозможно. Ментальные барьеры, вложенные в сознание, запустят механизм саморазрушения, превратив живого человека в лишённую разума оболочку. Конечно, не существует крепостей, у которых бы не имелось слабых мест. Например, всегда оставался обман или хитрая интрига, благодаря которой пёс правосудия, не знающий, что его используют, вполне может приносить пользу, продолжая честно выполнять свою работу. Но вообще связываться с выкормышами второго департамента не рисковали даже ночные ангелы себе дороже. И дело тут даже не только и не столько в самих псах, сколько в том, кто держит всю их ссору на коротком поводке. Имя этого человека в блестяйтном опроклятом знали слишком хорошо. Герцог Витард Дортмунд, вицеканцлер, глава второго департамента, в сфере поревнителей интересов Ура и создатель псов. Трудно сказать, какое чувство по отношению к нему преобладало в горожанах уважение или всё-таки страх. Мнится мне страха было бы не в пример больше, зная жители Ура истинное имя своего вицеканцлера, ибо звучало оно несколько иначе. Витар Илвин Слоттер, по прозвищу Человеколюб, великая тайна и великий позор клана, может быть, даже похуже, чем я. Хочешь увидеть, как величественный и мудрый патриарх Торн Слоттер, разменивающий в своей жизни вот уже 3000-летие, рвёт клочки из бороды и плюётся кипящей желчью? Вспомни при нём о Человеколюбе и поторопись по добру по здорову нести ноги. Пониманию патриарха не могло быть ничего более постыдного, чем выродок, вбивший себя в голову, будто проклятое наследие древней крови, пылающее в его венах, можно искупить, поставив себя на службу человечеству. Тфу, срам это. Однако, повторюсь, для большинства жителей Ура никакой связи между Витаром Дортмундом и древней кровью не существовало. Об этом знали лишь кланы, а также несколько наиболее влиятельных чиновников магистрата и королевская семья. Древняя кровь помалкивала, да и посвящённые смертные предпочитали держать язык за зубами. Стоит ли смущать покой граждан, рассказывая, что на страже этого самого покоя стоит выкормышь герцогиня Ада, а с другой стороны, ведь могли бы догадаться. Ну кому, кроме уроджённого выродка, может прийти в голову наводить порядок в блестяйшем и проклятом пладиа искусных выродков? Впрочем, я, кажется, отвлёкся. Упоминании злощика обсах правосудия, перекрывших улицу, свидетельствовало о том, что случилось нечто не заурядное. Явно не простолюдин под повозку попал. Я заинтересовался. А что там случилось-то? Так енто крушение там жуть несусветная, а люди говорят, голем топал по улице, карету, значит, сотянул. А мимо другая себе ехала, дюжа богатая с гербами баронскими на дверцах-то. И всё очень чиноарём, да вдруг голым, образе наглиненный, так и застыл на месте. Авадака это бросил и замер истуканом, всё одно, что статуя какая. А потом как повернётся, да как бросится на Боронскую, значит, к карету. Словохотливой натуры извозчика постепенно помогала бедолаге преодолеть страх перед жутким пассажиром. Мало помалу он осваивался и говорил всё быстрее и проще. Вес у нём, ваш светлость, видать, пудов на 200 было. Так что карету всё одно, что из пушки выполили. Всё снёс, всё смял, токмо щепа деревянная в разные стороны и брызнула. Пассажиров известное дело, никакие тюфики до да подушки в нутрях не уберегли. Размазалы голым по мостовой до да пустыни, об кокавую сам разбился вдрызг, как есть размазал. Токмо крошево дровяное до да крови на улице и осталось. А ведь был человек целый, и какой? Сам барон Феодор Тодорос, светлому память, в Карете ехал, добрейшей души человек. Одну только милостыню в пользу сирых и убогих по сотне золотых монет каждый месяц церкви отписывал. Эх, сгинул ни за грош. А куда магистрат глядит? Давно пора запретить голямам к извозу-то. Ведь не первый же оказия, ежели вспомнить. Недалечко, как месяц назад тоже жуть приключилась. Такая же брази нагленная топала себе по делам хозяйским мимо чёрной церкви, а там как на грех И то сказать, у чёрных-то. Как не поверни, всё грех, месу отправлять в зелись. Ну, уголь от чакры в голове все разом и подкрывались. Повозку, что толкал, в щепке сам понёсся дороги не разбирая, кучу людишек топтал, пока сам в хлам не разбился. И то сказать, как можно человека живого бесовским отродом заменять? А ещё слово это придумали важное магимат. Фу. Крови пепел. Дальнейшее разглагольство о неизощчаемости и недопустимости использования на улицах магиматов я пропустил мимо ушей. По поводу применения для городских нужд живых и неживых созданий, прошедших магическую обработку, и без того целыми днями ведутся споры, причём во всех доступных формах: от теоретических диспутов и научных конференций до кулачных потасовок. Кто-то считает магиматов невероятно полезными, ибо они способны взять на себя самую грязную работу, не требуя ни оплаты, ни ухода. Другие полагают, что именно из-за бесплатного труда. Магиматов терпеть нельзя, иначе они того и гляди добрых людей вообще без работы оставят. Третье видели в Магиматах источник непредсказуемой опасности, что регулярно подтверждали случаи с родни сегодняшнему. Но сейчас речь вовсе не об этом. Голем или нет, а погиб никто иной, как Феодор Тодоров, влиятный уранийский нобель, известный также как медный барон и Третий человек в триумвирате, возглавлявшем партию консерваторов. Меня трудно впечатлить, но только что кому-то право слова это удалось. Сначала на охоте умирает растерзанный вепрям граф Треггард, затем в собственной карете погибает растоптанный усбившимся големом барон Тодорос, и наконец ждёт в своей очереди, боясь заснуть и не проснуться, герцог Тираново. Весь триумвират, все три лидера влиятельнейшей партии Ура Тут даже не стоит задаваться риторическим вопросом совпадение ли это, а то недолго и дураком прославить. Чья-то рука убирает самых могущественных и влиятельных, нобели блистать новои проклятого одного за другим, проявляя изящество и непредсказуемость достойной выродка. И то сказать, раньше тоже за власть дрались, но токмо такле Я с удивлением обнаружил, что болтливый извозчик переключился с проблемы магиматов на политику и точно подслушав мои мысли, повторил их чуть ли не слово в слово. Куда же догодится? Точно прости меня, святые угодники, пуки в банке. Граф от Трегорда на охоте не уберегли барона Тодоросавон, стоптали глядиш и до герцога Тиранова доберутся. И без того сказывают: чары на него навели гиблую, и никакие лекари помощи не могут. Я едва не подскочил на месте. Что ты сказал? И, э, ну, Ваше Светлость, я того, я ничего, заёрзал на месте кудлатой. Я человек маленький, супратив властей никогда, я же вли об этом. Только мы за старе режимных в моей семье все. И отец и дед мой за всегда голос клали, и я хотел. А как же топерище? Когда их всех, ну точно курапа так на охоте, того. Повтори, что ты сказал про герцога. Я того, этого, повтори. скрипают ноги отсыга гочару на велигиблу зажмурившись от страха завопил из овочек пугая окрестный люд и лекарю ему никак тфу глаза разуй держись дороги и помалкивай пока не приедем